Глава 3. Как работает ум? Оставленный без присмотра ум – источник многих корестей. И нам будет очень полезно вкратце рассмотреть механизм работы беспокойного ума. Для того, чтобы выполнить какое-то действие, скажем, встать со стула, пересечь комнату и выключить свет, что должно вначале произойти в твоем уме? Правильно. Прежде чем совершить действие, Должна возникнуть мысль. Она может быть осознанной или подсознательной, но все равно это мысль. Кроме того, мысль управляет нашими чувственными ощущениями. Такое простое действие, как включение света, требует удивительной координации между умом и телом. Зрение должно направить твою руку к выключателю. Ум постоянно вносит поправки в траекторию руки по мере ее приближения к выключателю. Он осязает выключатель и слышит привычный щелчок, когда тот срабатывает. Глаза подтверждают, что твои усилия увенчались успехом. В жизни стало немного больше света. Этот простой фокус бесконечно более сложен, чем я тут изложил. Но в целом описание верное и достаточно полное для наших целей. Сейчас я намерен уделить минутку описанию различия между мозгом и умом, по меньшей мере в том смысле, в котором я буду употреблять эти слова в книге. Некоторые авторы используют эти слова как взаимозаменяемые. Некоторые говорят, что ум порождается мозгом, а некоторые, что мозг – продукт ума. Нам нецелесообразно вступать в эти давние дебаты. Мозг представляет собой физическую структуру, которая подчиняется физическим законам. Ум, очевидно, принадлежит к числу умозрительных построений. Как мы увидим, ум включает в себя мышление, чувства, память и некоторые другие замечательные вещи, о которых мы поговорим позже. Чувства. Итак, мы только что разобрались, каким образом мышление участвует в осуществлении действия. Мышление влияет на действие. Но что влияет на мышление? Хороший вопрос. На мышление влияют чувства. Сомневаешься? Если считаешь свой подход к жизни объективным, то, скорее всего, сомневаешься. Человек с научным складом ума, считающий, что он может отстраниться от любых внешних влияний, включая эмоции и быть полностью объективным, принадлежит к числу биологических видов, которым грозит вымирание. Квантовая механика убедительно доказывает, что такого явления как объективный наблюдатель не существует. Полностью объективная точка зрения, основанная сугубо на логике и анализе, – иллюзия. На фундаментальном уровне жизни существуют только волны. Мысли представляют собой волны, чувства – волны другого типа. Чувства влияют на мышление. Если ты сердишься на друга, то гнев проникнет и в твои мысли. Гнев действует как мотор, питающий энергией твоей мысли. Тебя могут даже посетить мысли, которые в менее эмоционально насыщенный момент покажутся нелепыми. Подозрительный влюблённый ясно видит неверность там, где ее и близко нет. Рассерженный ребенок может пожелать своим родителям смерти. Чувства сильно искажают мышление и полностью изменяют наше восприятие реальности. Мысли в свою очередь тоже оказывают влияние на чувства. Однако в этой паре чувства более тонкие и бесконечно более сильны. Защищенность. Что влияет на чувства? Чем определяется, будет ли чувство воодушевляющим и исполненным любви, или же разрушительным и болезненным? Если не вдаваться в тонкости, то наше чувство зависит от того, насколько защищенными мы себя ощущаем. Чувство защищенности определяется тем, насколько мы уверены в прочности нашей текущей ситуации. Предположим, ты работал на ту или иную компанию 18 лет. Как и многие, твоя компания сейчас переживает не лучшие времена, и руководство вынуждено сокращать штат. Несколько сотрудников твоего отдела уже уволены. Некоторые из них старше тебя. Ходят упорные слухи, что весь ваш отдел будет расформирован. Ты всегда был хорошим работником, лоялен, энергичен. За 18 лет работы всего 17 дней на больничном. Отлично умеешь работать в команде. Постоянно рационализируя работу своего отдела, сэкономил для компании тысячи долларов. Пятница – день, когда сотрудникам традиционно объявляют об увольнении. Вернувшись с обеденного перерыва, ты обнаруживаешь на своем рабочем столе розовую офисную записку. Распоряжение немедленно явится в кабинет к начальнику. В твоем уме рождается ураган мыслей и эмоций. Все недобрые. Ты чувствуешь, что тебя предали. «Ты зол, напряжен и испуган. Ты просто переполнен мыслями. Я отдал этой компании лучшие коды своей жизни. Они никогда не ценили ни мою работу, ни меня самого. Ну да, шеф всегда вел себя очень любезно, но я никогда ему не доверял». Кстати, как ему пришло в голову отрастить эти противные клочки шерсти под носом, которые он называет усами. Бьюсь я в заклад, что по вечерам он напивается в дрызг и лупит свою собаку. Черт подери, да чего же я ненавижу эту фирму?» По пути в кабинет начальника ты замечаешь, что твой желудок свело, ладони вспотели, ноги подкашиваются. Это физические симптомы, возникающие, когда тревожные мысли бурлят в горячем вареве эмоций. Ты открываешь дверь и видишь начальника, сидящего за дорогущим столом. В уголке стоит набор клюшек для гольфа. Он начинает разговор. Как вам известно, в нашей компании проходят серьезные сокращения. Скоро ваш отдел будет полностью ликвидирован. Так я и знал, мысли настонишь ты. Мне конец. Вы один из лучших наших работников, продолжает шеф. Вы много сделали для компании, и мы очень ценим вашу лояльность. Для оптимизации работы в период реструктуризации решено создать новый отдел. Мы хотим, чтобы вы его возглавили. При этом рабочий день у вас останется прежним а зарплата будет значительно выше. Что скажете? За секунду тебя словно подменили. Ты уже всей душой любишь свою компанию. Ты любишь свою работу и даже трогательные усики начальника. Ты уверен, что этот человек с и его псу очень повезло с хозяином. Все неприятные и интересные ощущения сменились физическими симптомами удовольствия. Ты на седьмом небе. Так что же произошло? Каким образом ты в мгновение ока вознесся из пучины отчаяния на вершину экстаза? Просто произошел переход от ощущения полной незащищенности к ощущению защищенности. Сдвиг восприятия от незащищенности к защищенности явно изменил твои чувства, что в свою очередь повлияло на мышление и даже физиологическое состояние. Этот пример позволяет нам отчетливо увидеть, каким образом ум способен вселить в нас счастье, испуг, чувство вины, беззаботность или гнев. А если обращаться к самой сути, то мы в любое время и в любой ситуации оказываемся пленниками собственного чувства защищенности. И я вижу в этом корень всех наших страданий. Если так будет продолжаться, то мы и впредь останемся пленниками ума, Поэтому наш следующий шаг состоит в том, чтобы отыскать ту силу, которая влияет на чувство защищенности, а следовательно на ум, тело и в конечном счете на нашу жизненную среду. Если мы обнаружим, чем обеспечивается чувство защищенности, тогда, возможно, научимся всегда чувствовать себя более защищенными или даже полностью защищенными. Мы все встречали индивидуумов которые ведут себя спокойно и даже поддерживают других в разгар самых ужасных событий. Нам известны люди, сумевшие сохранить внутреннюю безмятежность и радость перед лицом тяжелейших условий жизни. Махатма Ганди, мать Терезы, Альберт Швейцер, лишь несколько примеров. При знакомстве с религиозными традициями мира мы находим все новые и новые имена. Если кто-то из детей оказался на это способен, Значит, потенциал есть у всех нас. В конце концов, разве Христос не говорил нам, все эти деяния совершать можете и вы, и даже более? Основные тезисы третьей главы «Как работает ум» Мысль предшествует действиям. Мысль руководит органами чувств, обеспечивая сбор данных, необходимых для дальнейших действий. Чувство влияет на мышление. Мышление тоже влияет на чувства. Но чувства намного более тонки и являются несравненно более сильным побудительным мотивом. Ощущение защищенности влияет на наши чувства.